Глава 21. Как представитель каждого типа личности по системе Майерс-Брикс ведет себя в отпуске? И НТП через неделю каким-то образом начинает говорить на местном языке и, очаровывая всех, получает все бесплатно. А НТП отправляется в одиночное путешествие без определенного пункта назначения. ENTJ на основе алгоритма, который учитывает количество единиц счастья на момент, проведённый среди достопримечательностей, рассчитывает точное время, которое может потратить на каждую из них, строго следует своим расчётам. ENTJ выбирает лучшую гостиницу, рестораны и развлечения, методично сокращая список возможных вариантов. ESFJ следит, чтобы все пользовались защитным кремом от солнца и просыпается пораньше, чтобы всем приготовить с собой обед. АСФД заботливо выбирает сувениры для всех родных и близких и собирает памятные вещицы, чтобы потом хранить их в своем дневнике. ИСФП переживает в отпуске головокружительный роман. АСФП видит отличное место для фото, Забредает в трущобы в поисках идеального освещения и теряется там. Воссоединяется с группой спустя три дня. АСТДжей планирует посетить все музеи и достопримечательности в радиусе 100 километров. ISTJ отвечает за бюджет. АСТП остается дома и, когда все, наконец, разъехались, наслаждается одиночеством. ISTP убеждает всех попрыгать на Тарзанке. INFJ проводит отпуск, работая в качестве волонтера на ферме Органики. INFJ проводит отпуск, улаживая конфликты и заботясь о том, чтобы его спутники веселились. INFP надеется, что никто не заметит его бегство на уединенный пляж, чтобы почитать. И НФП хочет питаться, жить и общаться там же, где местные жители, чтобы получить как можно более аутентичный опыт.